Короче, дифирамбы пел и не скрывал бурной радости от встречи через много лет. Наташу это нервировало, потом начало раздражать, и все полтора часа переговоров она боролась со своим раздражением, стараясь не дать ему выплеснуть снаружи. Вальку Южакова она, ну, не то чтобы не любила, просто, словом, не хотелось ей работать под ним, Встречаться ежедневно, разговаривать, обсуждать рабочие вопросы. он явно настроен сблизиться с ней. Ведь это так естественно, когда приходишь на новую работу, и вокруг тебя все чужие и мало кого знаешь, не с кем душевным словом перекинуться. Южаков, что очевидно, вознамерился перекидываться этим самым словом именно с Наташей, а ей этого совсем не хочется. Ну, совсем. Очередь неожиданно быстро продвинулась. Наташа ухватила проволочную корзинку и просочилась в торговый зал. Покупатели кучками стояли у девственных пустых открытых прилавков, ожидая, когда из-под сопки вывезут очередной контейнер со сливочным маслом, сыром или колбасой. Продукты в фабричной упаковке стояли свободно, А то, что продавалось на вес, приходилось расфасовывать прямо в магазине. Фасовщики не успевали справляться с наплывом покупателей, поэтому и возникали эти дурацкие очереди на вход. В торговом зале полно народу, а к кассам никого. Никто не выходит, все стоят и ждут, когда выбросят нужный продукт. Наташе нужно было купить масло и сыр, и она тоже терпеливо дожидалась, когда откроется дверь подсобки, и женщина в грязном халате со злым лицом, вытолкнет в зал наполненную доверху тележку. Она точно знала, что женщина будет злая и непременно в грязном халате. Наташа часто ходила в этот магазин на проспекте Мира по пути из Останкина к метро, и женщину, вывозящую тележку в торговый зал, видела много раз. Минут через двадцать появилась тележка с сыром. Покупатели набросились на нее, как стервятники, отпихивая друг друга локтями. Наташе удалось просунуть руку между чьих-то пальто и курток, она, не глядя, вытащила кусок сыра в белой промасленной бумаге, на краешке которой карандашом была написана цена. Повезло, что успела, ведь тележка опустела почти мгновенно. Теперь еще масла дождаться и порядок. В такие минуты... Наташа с легким изумлением вспоминала свое детство. Те времена... когда можно было в магазине попросить 150 граммов сыра, который тебе еще и порежут аккуратными, тонкими, почти прозрачными ломтиками. Помилуйте, да было ли такое? Ведь было, и сыр резали, и колбасу, и покупали по чуть-чуть, только на сегодня, пока все свежее, а завтра приходили снова. Кажется, что все это осталось в какой-то другой жизни». Если сегодня попросить продавца порезать сыр, он сначала наорет на тебя, а потом вызовет психиатрическую неотложку или милицию. Заполучив в жестокой борьбе вожделенный кусок сливочного масла, Наташа бросила в корзинку две бутылки Можайского, молока, кефир и ряженку и встала в очередь в кассе. Через полчаса, трясясь в вагоне метро, она поймала себя на том, что почти счастлива, Удалось успеть в магазин до закрытия, удалось рвать сыр и масло, и она уже счастлива. Какие там высокие цели и благородные стремления, какая там борьба за идеалы демократии и свободу слова. За последние час она даже не вспомнила ни разу о том, что являлась до недавнего времени народным депутатом СССР, что помимо кино занималась еще и политикой, семью бы накормить. Цели были приземленными, стремления сугубо бытовыми, и борется она в эту минуту не за идеалы и свободы, а за свой домашний очаг. И как-то, естественно, вслед за этой мыслью пришла другая. Какая разница, нравится ей Валька Евжаков или не нравится? Никакого значения это не имеет, как лично она, Наталья Воронова, к нему относится». Значение имеет только то, что его предложение означает постоянную работу для ее команды, для молодых ребят, талантливых, но неустроенных. Ну, что ж, завтра, прямо с утра, она позвонит Южакову и скажет, что согласна. Само самого утра валил снег, и он так и не прекратился к вечеру. И когда Наташа вышла из метро на Смоленской, она вдруг увидела совершенно белый город. Надо же! Всего каких-нибудь полчаса назад она шла по проспекту Мира и ничего этого не замечала. Видно, мысли о новом предложении так поглотили ее, что она и вокруг не смотрела. А теперь, когда решение принято, у нее словно глаза открылись. Припаркованные у обочин машины накрыты белыми снежными шапками. Такие же шапки лежат на голых ветках деревьев, и тротуары, обычно грязноватые, тоже стали белыми, и люди... Она свернула в переулок и лицом к лицу столкнулась с Беллой Львовной. — Ой, Беллочка Львовна, вы куда? Та улыбнулась какой-то тихой, умиротворенной улыбкой. — Гуляю, смотрю на арбатские дома. Ты же знаешь, золотая моя, что я фанатка Арбата. А в такую погоду, как сейчас, лучше всего вспоминается прошлое. Настоящего-то не видно. Она тихонько засмеялась своим мыслям и взяла Наташу под руку. Вот теперь я могу смотреть на дом и мысленно называть его домом Хитрово, как он именовался при Пушкине, когда Александр Сергеевич нанимал в нем квартиру. А рядом профессорский дом. Ты помнишь, я рассказывал о тебе? В нем жил Андрей Белый. А еще раньше Николай Васильевич Бугаев, основатель Московского математического общества. Марик очень любил этот дом. Подолгу гулял вокруг него, стоял, на окна смотрел. Он умел проникаться прошлым. Умел чувствовать, я частенько гуляю здесь и пытаюсь представить, о чем думал мой сын, когда смотрел на этот дом. Наверное, он тогда еще мечтал стать великим математиком, впрочем, не знаю. Голос ее дрогнул, и Наташа вдруг остро ощутила боль старой женщины. Двадцать лет прошло с тех пор, как Марик уехал. Двадцать лет Белла Львовна не видела своего сына, и как бы она ни крепилась, Как бы ни делала вид, что все в порядке, она все равно скучает по нему, тоскует, вспоминает, каждый день вспоминает. И каждый день заново выстраивает свои отношение к тому, что он уехал, расставшись с ней навсегда. Эта боль от потери ребенка никогда не утихает, теперь Наташа знает точно. Сумка с продуктами оттягивала руку, пальцы в тонких перчатках онемели, но Наташа молча терпела это неудобство. Пройдет еще немного времени, год от силы два, и примут закон о свободном выезде из страны и таком же свободном въезде. Ведь если страна собирается идти по пути демократии, она не может держать свой народ в железной клетке. Тогда, может быть, Беллочка поедет в Соединенные Штаты повидаться с Мариком, или Марик приедет сюда навестить мать. Но пока рано об этом говорить. Белочка человек не очень здоровый, да и возраст, доживет ли она до этого закона. Пойдемте домой, Белочка Львовна, негромко сказала она, вы замерзнете, да и поздно уже ужинать пора. Да, золотая моя, пойдем, грустно вздохнула старая соседка. Март промелькнул незаметно. Наступил апрель, приведя с собой явственные приметы весны. Наташа с головой ушла в работу по формированию своей телекомпании под названием «Голос». Уже запустили первый проект — еженедельную 30-минутную программу. В планах была еще ежедневная пятиминутная программа. А если все пойдет удачно, то будут делать и большую часовую программу, которая выходит в эфир один раз в месяц. Наташа убегала на работу рано утром и возвращалась часов в 10 вечера. Больше всего в эти дни она боялась, что заболеет Белла Львовна, ведь дети и вообще все хозяйство осталось полностью на ней. Даже Вадима, возвращавшегося из Обнинска раньше Наташи, кормила ужином соседка. Это было плохо, неправильно. Но Вадим проявлял понимание, ох, надолго ли хватит его. Не ворчал. и с интересом выслушивал Наташина рассказы о том, как продвигается работа и какие совершенно неожиданные трудности возникают на ее пути. Муж, в свою очередь, тоже делился впечатлениями от нового места службы и сетовал на то, что после ядерного реактора ему трудно перестроиться на такие понятия, как учебный план, расчесовка, голосовая нагрузка и взаимные посещения.